Книга седьмая О состоянии немецкой литературы того времени писалось столь много и столь подробно, что каждый, кто ею хоть сколько-нибудь интересуется, может получить о ней достаточно полное представление, тем более что суждения об этой литературной эпохе друг другу мало в чем противоречат. Я в этой связи хочу лишь высказаться, Фрагментарная и выборочная. Не столько даже о существе тогдашней литературы, сколько о моем взаимоотношении с нею. Несмотря на такую субъективную установку, Гёте ознакомился с целым рядом ученых трудов, обзорного и библиографического характера, и прежде всего с солидным лексиконом Ярденса. Поэтому прежде всего несколько слов о том, что особенно волнует публику, о двух заклятых врагах спокойной жизни и всякого простодушно упоенного собою живого поэтического творчества, о сатире и о критике. В мирное время каждый хочет жить, как ему заблагорассудится. Бюргер занимается своим ремеслом, своими делами и расчетами, а также веселыми развлечениями в часы досуга. Писатель хочет сочинять, печатать свои труды и получать за них, если уж не вознаграждение, то хотя бы одобрение, ибо верит, что сотворил нечто доброе и полезное. Но покой Бюргера нарушает сатирик, покой автора критик, в результате чего мирное настроенное общество приходит в состояние тягостной взбудораженности. Сверстная мне литературная эпоха развилась из предшествующей путем противоречия. Германия, столь долгое время наводнявшаяся чужими народами, населенная разнородными племенами, была вынуждена в своем научном и дипломатическом обиходе изъясняться на чужих языках, а посему не имела возможности совершенствовать свой собственный. Вместе с новыми понятиями в наш язык вторглось бесчисленное множество нужных и ненужных иностранных слов. Даже говоря о давно знакомых предметах, мы все чаще прибегали к иностранным словам и оборотам. Немец, за два столетия одичавший от столь плачевного вавилонского столпотворения, пошел на выучку к французам, чтобы усвоить их светкость, и к римлянам, чтобы перенять у них умение достойно выражать свои мысли все это сказалось и на нашей родной речи. Постоянное обращение к чужеземным идиомам и частичное их онемечивание делало смехотворным наш разговорный и деловой стиль. К тому же немецкий язык слишком щедро вобрал в себя цветистость южных наречий и заодно уже механически перенес благородную чинность царственных патрициев в провинциальный мирок немецких ученых. Так что, в конце концов, немцы нигде не чувствовали себя дома и всего менее у себя на родине. Но поскольку и в эту эпоху нежданно возникали замечательные произведения, значит, живо было еще немецкая свобода мысли и жизнерадостность. Эти свойства, сочетаясь с нашей прямодушной основательностью, побуждали нас писать просто и непринужденно, избегая чужеземных вакабу на общепонятном языке. Беда в том, что эти похвальные усилия распахнули врата широко распространенной отечественной пошлости, словно прорвалась плотина, и в образовавшуюся пробоину хлынули великие воды. В то же время несгибаемый педантизм продолжал властвовать на всех четырех факультетах и лишь гораздо позднее стал сдавать крепость за крепостью, факультет за факультетом. Итак... У людей светлого ума и свободных воззрений имелись теперь два объекта, чтобы против них восставать, на них упражнять свое остроумие, а поскольку дело было не бог весь какой важности, то и всячески над ними издеваться. Объектом издевок стал, во-первых, язык, изуродованный чужеземными словами, словообразованиями и оборотами, во-вторых, слабые произведения тех авторов, которые только и думали, Как уберечься от упомянутых ошибок, ничуть не замечая, что борясь с одним злом, они призывают на помощь другое? Лисков, отважный молодой человек, первым осмелился атаковать одного малоодаренного, неумного писателя. В ответ тот повел себя так нелепо, что это дало Лискову повод подвергнуть его еще более жестокому разносу. Лисков, христиан, Людвиг, 1701-1760 годы жизни «Сатирик и критик». Гёте ошибается, говоря о ранней его смерти. Видимо, на том основании, что его единственный, как он полагал, сборник сатирических и серьезных сочинений, вышел в 1739 году. С 1740 года Лисков перешел на дипломатическую службу и в 1750 году был уволен за критику прусской политики. Но в 1806 году вышел его пополненный сборник, чего Гёте, очевидно, не знал. Молодой критик вошел во вкус. Его разящая надмежка была направлена против определенных явлений и определенных лиц, которых он презирал и стремился сделать презренными, преследуя их со страстной ненавистью. Но его жизненный путь был недолг. Он умер рано, и память об этом беспокойном, горячем юноше почти изгладилась. Многое написать он не успел, но это не помешало его соотечественникам усматривать в его писаниях недюжинный талант и характер. Впрочем, немцы всегда с особым благоговением чтут безвременно покинувшие этот мир многообещавшие дарования. Как бы то ни было, но все вокруг указывали нам на Лизского, отзываясь о нем как о замечательном сатирике, чуть ли не превосходящем даже столь любезного читателям Раденера. Раденер, Готлеб Вильгельм, 1714-1771 годы жизни, сатирик и моралист, вступил в литературу как ученик Готшеда, юрист по образованию Служил в Лейпциге, позднее в Дрездене. Но многому научиться у него нам не удавалось. Смысл его сатирических произведений сводился, собственно, лишь к тому, что глупость надлежит почитать глупостью. А эта истина казалась нам вполне самоочевидной. раб получил отличное образование и был человеком веселого нрава, воспитанным, чуждом ненавистнических страстей. Преуспел же он в жанре так называемой общей сатиры, ни в кого лично не месячей. Его осуждение пороков и глупости исходит от чистых воззрений спокойного и здравого ума и от твердых нравственных представлений о том, каким должно быть человеческое общество. Он вышучивает людские ошибки и недостатки весело и беззлобно. И как бы в предупреждение возможных упреков, И недостаточной смелости, присущим его Писанием, твердо отстаивает свое убеждение, согласно которому исправление дураков путем их осмеяния отнюдь не является безнадежным предприятием. Личность, подобная Раббенеру, не скоро появится вновь. В качестве дельного исполнительного чиновника он стяжает в себе доброе имя в кругу своих сограждан и доверие властей придержащих а наряду с этим в часы досуга занимается веселым изничтожением всего, что его окружает. Педантических ученых, суетных юнцов, всякого рода ограниченности самодовольства он скорее вышучивает, чем придает беспощадному осмеянию. Его насмешка чужда презрения. Точно так же шутит он и над собственными несчастьями, над своей жизнью и смертью. То, как трактует этот писатель свои сюжеты, не отвечает требованиям эстетики. Правда, внешними формами он пользуется умело и достаточно разнообразно, но при этом явно злоупотребляет прямой иронией, то есть притворно хвалит достойное порицание и притворно же хулит достойные похвалы. Но такой риторический прием хорош лишь при достаточно редком его употреблении, ибо умному человеку он вскоре наскучит, Неумного же собьет с толку. Льстит он разве что людям вполне заурядным, которых увлекает их собственная догадливость, позволяя им думать, что они умнее других. Но все то, что он делает и как он это делает, свидетельствует о честности и веселой невозмутимости автора. А это всегда подкупает. Широкий успех Рабнера у современников – вследствие его неоспоримых нравственных достоинств. Вполне понятно, что в обществе для персонажей общих сатир рабинера подыскивались живые прототипы. Отсюда же яствуют, что многие на него обижались. Многословные заверения писателя в том, что он ни в кого лично не метил, показывают, как его задевали подобные наветы. Некоторые из его писем Достойно увенчивают его как человека и писателя. Доверительное письмо, в котором Раббенер рассказывает, как при осаде Дрездена он потерял свой дом, свое имущество, свои рукописи и парики, не утратив при этом обычного душевного спокойствия и веселой бодрости, для нас ценно и рисует писателя с самой выгодной стороны, хотя иные современники и сограждане так и не могли простить ему счастливой способности легко относиться к жизни. Письмо, в котором он говорит об упадке сил и приближающейся смерти, тоже достойно всяческого уважения. Рабанр вполне заслуживает того, чтобы все разумные, жизнерадостные и жизнелюбивые люди почитали его за святого. Я неохотно расстаюсь с этим человеком, добавив к сказанному только то, что его сатира всегда направлено на среднее сословие. Кое-где в своих сочинениях он правда давал понять, что и высшее сословие ему знакомо, но его вряд ли желательно затрагивать. Можно с уверенностью сказать, что Рабнер не имел преемников, ибо ни у кого не достало смелости с ним сравняться или ему уподобиться. Ну, а теперь о критике и прежде всего о ее теоретических опытах. Мы не впадаем в преувеличение, сказав, что в ту пору идеальная из области мирского отступила в область религии и едва брежила даже в учении о нравственности. О высшем же принципе искусства никто тогда и понятия не имел. Нас подчивали критической поэтикой Готшеда. Она содержала немало дельного и поучительного, в ней давался исторический обзор всех родов поэзии, а также говорилось о ритме и различных его ходах. Поэтический талант, надо думать, предполагался, но речи о нем не было. Зато пространно говорилось о том, что поэт должен обладать множеством знаний, быть ученым, иметь хороший вкус и прочее, и прочее. Под конец нас отсылали к науке поэзии Горация. Мы с благоговением вчитывались в отдельные замечательные речения этой бесценной книги. Но понятия не имели, что делать с нею в целом и какую можно извлечь из нее пользу. Швейцарцы выступали в качестве антагонистов Готшеда. Надо думать, они хотели идти иным путем, добиваться чего-то лучшего. Нас уверяли, что они и вправду многого достигли, и мы принялись за изучение критической поэтики Брейтенгера. Швейцарцы выступили в качестве антагонистов Готшида. Против рационализма Готшеда в защиту чувства фантазии и чудесного выступили поэт и критик Бодмэр, а также критик и эстетик Брейтенгер Иоган Якоб, 1701-1776 годы жизни. В критической поэтике Брейтенгера была выдвинута идея создания христианского эпоса в подражании Мильтону и говорилось о поэтической образности как о живописном начале поэзии. Перед нами открылся большой простор, вернее же еще более запутанный лабиринт, который был тем утомительнее, что гонял нас по нему человек, внушавший нам полное доверие. Краткий обзор подтвердит сейчас справедливость этих слов. Для поэтического искусства, как такового, основной принцип так и не был найден. Уж слишком оно было духовное и неуловимое. Живопись — искусство, которое можно удержать глазами, путь которого шаг за шагом можно проследить с помощью внешних чувств, в большей мере поддавалась поддавалось теоретическому обоснованию. Англичане и французы уже теоретизировали по поводу пластических искусств. Отсюда возникала мысль определить поэзию путем ее сравнения с этими искусствами. Пластические искусства создают образы для глаза, поэзия для воображения. И так, прежде всего, были подвергнуты рассмотрению поэтические образы. Началось все со сравнений. Затем последовали описания. Словом, разговор пошел обо всем, что доступно внешним чувствам. Так значит, образы. Но откуда же их заимствовать, как не из природы? Живописец, очевидно, подражал природе. Почему бы, спрашивается, и поэту не делать то же? Но природе, такой, какой она предстает перед нами, едва ли следует подражать. Ведь она полным-полна незначительного, недостойного, следовательно, надо выбирать. Но что в таком случае определяет наш выбор? Надо отыскивать наиболее значительное. А что считать значительным? Швейцарцы, видно, долго думали, прежде чем ответить на этот вопрос, и под конец напали на мысль, правда, несколько странную, но, в общем-то, не дурную и даже забавную. Наиболее значительно то, что новое. Подумав еще немного, они решили, что чудесное всегда новее прочего. Таким образом, они свели воедино все требования, предъявляемые поэзии. Но новая загвоздка – ведь чудесно это может оказаться пустым и к человеку вовсе не относящимся. Поскольку же поэзия так или иначе сопряжена с человеком, то она должна быть и высокоморальная иными словами, способствовать улучшению рода человеческого, а посему следует признать конечной целью поэтического произведения по достижению всех прочих целей – его полезность. Согласно этим требованиям, надлежало подвергнуть испытанию все виды поэзии и по справедливости признать первейшим и наилучшим тот из них, который одновременно и подражал бы природе, и таил бы элемент чудесного, и, преследуя нравственную цель, был бы очевидно полезен. После долгих размышлений пальма первенства была решительно присуждена Эзоповой басни. Как ни странен покажется теперь этот вывод, в то время он возымел недюжиное влияние даже на передовые умы. То, что Геллерт, а вслед за ним и Лихтвер посвятили себя этому жанру, что в нем пытался работать даже Лессинг, не говоря о многих других талантливых баснописцах, непреложно свидетельствует о великих надеждах, возлагавшихся тогда на этот вид поэзии. Лихтвер, 1719-1783 года жизни, плодовитый баснописец. Теория и практика всегда взаимодействуют. По литературным творениям можно судить о воззрениях человека, а по его воззрениям предсказать, что он сотворит но мы не вправе расстаться со швейцарской теорией, не воздав ей должного. Бодмер, несмотря на свои старания, всю жизнь оставался ребенком как в теории, так и в своей практике. Брейтенгер, человек дельный, образованный и мыслящий, копнув поглубже, уяснил себе все требования, которым должна отвечать поэзия. Более того, и это, кстати сказать, вполне доказуемо, смутно почувствовал недостатки своей методы. В этом смысле примечателен его вопрос. Является ли описательное стихотворение Кеннига о потешном лагере Августа II истинно-поэтическим творением? Кенник, 1688-1744 годы жизни. Придворный поэт, напыщенный классицист ответ его свидетельствует о незаурядной теоретической зоркости. К полному оправданию Брейтенгера служит уже то, что оттолкнувшись от ложной точки и описав почти весь круг своих умозаключений, он все же сумел увидеть главное и у себя вынужденным сделать в конце книги своего рода дополнение, в котором признал, что поэзия главным образом призвана изображать обычаи, характеры и страсти, то есть внутренний мир человека. Нетрудно себе представить, в какое смятение повергали юные умы все эти шаткие максимы, недопонятые законы и не сводящие концы с концами теории. Все старались держаться надежных образцов, но это ни к чему не приводило. Ибо как иностранные, так и древние творения слишком далеко от нас отстояли, а в лучших отечественных всегда проглядывала ярко выраженная индивидуальность, на достоинство которой посягать не осмеливались, опасность же повторить их ошибки грозила каждому. Для того, кто чувствовал в себе творческую силу, такое положение вещей было нестерпимо. Внимательно присматриваясь к недостаткам немецкой литературы, нетрудно было заметить, что ей не хватает содержания, и притом национального, ибо в талантах у нас никогда не было недостатка. Вспомним в этой связи хотя бы о Гюнтере, который может быть назван поэтом в полном смысле слова. Гюнтер Элган Христиан, 1695 1723 года жизни, поэт селецкой школы, один из первых, введший в немецкую поэзию свои интимные биографические переживания. Оды Гюнтера высоко ценил Ломоносов. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многоразличными знаниями и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической. Нам остается только дивиться легкости, с которой он умел в своих стихотворениях на случай, возвысить любое состояние глубиной чувства, неожиданными сопоставлениями, образами, почерпнутыми из недр истории и древних мифов. Его стихи не свободны от грубой необузданности, и виною тому его время, его образ жизни» но прежде всего его характер, или, вернее, его бесхарактерность. Он не умел себя укращать, и потому его жизнь растеклась и растаяла, так же, как его поэзия. Гюнтер по-мальчишески прошутил счастливую возможность служить при дворе Августа II, где, в дополнение к прочему великолепию, хотели обзавестись еще и придворным поэтом, который придал бы должный размах и грацию королевским пиршеством, увековечив своим пером их приходящую пышность. Сдержанный покладистый фон Кенниг выполнял обязанности придворного поэта с большим достоинством и успехом. Во всех самодержавных государствах содержание поэтических творений диктуется сверху. Потешный лагерь под Мюрдбергом был, пожалуй, первой достойной темой, представившейся поэту, правда, и на этот раз всего лишь провинциально-локальной, не имеющей общенационального значения. Встреча двух королей перед лицом многочисленной армии, весь военный и придворный чин, окружавший монахов, хорошо обученные войска, инсценированное сражение... Пышные празднества как-никак тешили глаз и слух и представляли обильнейший материал для изобразительной и описательной поэзии. Конечно, уже самый предмет, трактуемый в этой поэме, таил в себе порочное зерно, ведь и пышная потеха не может породить великих деяний. В этом произведении никто, кроме высоких особ, не привлекает к себе особого внимания. Более того, поэт не смеет даже возвышать одного монаха дабы не оскорбить другого. К тому же он должен был неукоснительно сообразоваться с придворным и государственным календарем, отчего характеристика отдельных лиц обрела нежелательную сухость. Недаром современники упрекали фон Кеннега в том, что кони были им лучше выписаны, чем действующие лица. Но не к его ли чести следовало отнести именно то, что он всякий раз высказывает свое искусство там, где ему находится применение? Вскоре поэт, наверное, и сам уразумел, в чем кроется главное затруднение, не позволявшее ему успешно завершить начатую поэму. Так или иначе, но он не продвинулся дальше первой песни.